Глава 2 На следующий день, в понедельник утром, в уставленном высоченными тяжелыми шкафами кабинете кафедры генетики и селекции, сидели, раскинувшись в креслах и на стульях, зав кафедрой профессор Хейфец с белым измятым лицом и жгучими восточными глазами, проректор-академик Пасашков, заведующий проблемной лабораторией доцент Стригалев. и два цитолога супруги Вон лерлярские В самом темном месте кабинета все время бежало вверх фиолетово-голубое пламя спиртовки. Хорошенькая девушка в очках, научный сотрудник Лена Блажко, варила в большой колбе кофе, разливала по пробиркам, похожим на вытянутые вверх стаканчики, и с изящными полупоклонами, как гейша, подавала собеседникам. Над столом профессора висел большой портрет Менделя. Монах в черной сутане с узким белым воротничком спокойно смотрел сквозь очки, скрестив руки на груди, держал какую-то книжку, заложив в нее палец. Рядом висел в такой же дубовой раме портрет Моргана. Старик с бородкой выглядывал из-за бинокулярного микроскопа, сдвинув очки на кончик носа, скептически смотрел на кого-то. На кого? На яркий цветной портрет Трофима Денисовича Лысенко, который разместился в большой раме напротив. Академик рассматривал в лупу колос ветвистой пшеницы «Тритикум тургидум». По слухам, он ходил с этой пшеницей к самому Сталину. Он будто бы обещал приспособить ее для наших полей — и это должно было дать пятикратное увеличение урожая. Пшеничка-то не пошла, а миндалисты-морганисты не пропустили случая, высказались. Мол, это дали о себе знать законы генетики, против которых боролся Лысенко, не очень удачно присоединив к своему знамени и имя Мичурина. Этот то пшеница, похоже, и заставила ученого-американца выглянуть из-за микроскопа, собрать на лбу несколько морщин. В кабинете были уже сказаны первые слова о начавшейся на факультете ревизии. Теперь наступила пауза, все задумались, прихлебывали кофе. — У вас все в порядке? — В ваших записях? — спросил профессор Хейфетс, ложась локтями на свой широченный стол, разворачиваясь всем корпусом к Стригалеву. — Имейте в виду, вы сильно под боем. — Я все проверил еще раз. сказал стрегалев. Обугленный худощавый брюнет с длинными нитями седины в непричесанных лохмах. Он был по летнему в белой рубахе с засученными рукавами. Дайте мне, Леночка, кофейку. Он протянул к лене плоскую длинную как у гибона волосатую руку. Елена, не взглянув, ответила красивым тонким жестом: сейчас сию минуту вы получите свой отменный прекрасный кофе. и уже подавала с наклоном головы полную пробирку. «Я боялся, что пришлют этого карликового самца», — проговорил с улыбкой академик. Карликовым самцом здесь называли часто приезжавшего в институт Саула Бружака, левую руку академика Редно за его маленький рост и всем известную скандальную связь со студенткой, рослой тяжелого сложения девицей. — Это Шамкова. Она, по-моему, уже аспирант. — Саул ее двигает, — сообщила вон Лярлярская. Она у меня, — пробормотал хмурясь Стригалев. — Не знаю, что из нее получится. — Дивны божьи дела, — проговорил профессор. — Известно, что у некоторых пауков, где замечена карликовость самцов, самки пожирают своих супругов. Поминовение. надобности. — Ну, Саула не очень-то сожрешь, — заметил академик. — То, что Редно прислал этого Дежкина, надо еще осмыслить, — проговорил профессор. — Он был у меня вчера, — сказал Святозар Алексеевич. — Он далеко не дурачок. Довольно тонок и правильно реагирует. Очень хорошо улыбается. Говорит, открыл ключ к пониманию добра и зла. Правда, развивать не стал. — Eritis сикут ди. Сцентес боном эт малюм, — сказал кряхтя вон лярлярский. — Переведите, пожалуйста, — попросила Лена. — Станете яко боги, будете ведать добро и зло. — Это змей, — сказал, — надо... Не забывать, если даже говоришь о человеке, который открыл ключ к пониманию добра и зла. Слабо улыбнулся Стригалев, показав стальные зубы. — А вы-то, Стефан Игнатьевич, что это вы парадную форму надели? Новый костюм, бантик? — Оделся в чистое, — сказал Вон -Ляр по морскому правилу. — чтобы идти к дну? спросил профессор Хейфец, и все жиденько засмеялись. Паникеры, боском сказала вон Лерлярская. Я не закончил, проговорил академик Пасажков. Он не дурачок, но в правоте уверен железно. Если не дурак, значит, у него есть какая-то сложная собственная концепция Лысенковской галиматии. Профессор покачал головой. «Значит, он раб этой доктрины. Приехал к нам помочь, излечить от заблуждения, вернуть в лона». «С христианской любовью, без кровопролития, спасительным, все исцеляющим огнем», — сказал Вон -Ляр «Каяться не буду», — тихо пролевел профессор. Сан-Беннито, не надену. И зря, — заметил академик, мягко сверкнув глазами. Сейчас не пятнадцатый век. Как понять? Профессор обернулся к нему. И тут все затихли. В дверь негромко постучали. Раздались четыре мерных удара. Лена взглянула на профессора, тот кивнул, и она повернула в массивной двери тяжелый старинный ключ. вошел Федор Иванович Дежкин, явно с каким-то важным делом. — Легок на помине, — сказал он, оглядывая всех. — Поклон уважаемой конференции. — Простите, я должен сделать заявление. Можно? — Вы не приглашали на это заседание ни меня, ни моего старшего коллегу Василия Степановича Свяха. Тем не менее, мы против своей воли оказались среди вас, хотя и без права голоса. У вас здесь перегородка фанерная, по-моему. А мы там бумаги листаем уже часа полтора. Я уполномочен сказать вам, что у нас нет дурных намерений, что пользоваться вашими промахами мы не хотим. Давайте представимся... сказал академик Пасашков, поднимаясь из своего кресла, изящный как юноша, в своем темно-брусничном костюме. Это профессор Натан Михайлович Хейфец. Это кандидат Федор Иванович Дешкин, в прошлом наш студент. Это наш завлаб, генетик и селекционер Иван Ильич Стригалев, доцент, доктор наук. Громоздкий и худой, как дикарь, Стрегалев распрямился, словно выбираясь из клетки, и показал стальные зубы, и что-то толкнуло Федора Ивановича. Он уже видел когда-то давно такое измятое лицо и стальные зубы у одного геолога. — Иван Ильич, — сказал Стрегалев, — доктор, только неутвержденный. — Это Леночка Блажко, кандидат. — Тоже неутвержденный, — отозвалась Лена с улыбкой и полупоклоном. — А это наши цитологи. И сразу поднялся навстречу новому человеку чистенький старичок с пестрым бантом на шее, вчерашний синий бегун. — Торквемада, — шепнул ему Федор Иванович. — Ваше преосвященство, чуть слышно пробормотал бегун с еле заметным поклоном, как бы приложившись к руке Федор Иванович. Тут же он выпрямился и громко назвал себя Вон Ляр Лярский Стефан Игнатьевич. Как это я мог не узнать своего студента? Леночка, кофе гостю, сказал академик. А Леночка уже несла полную пробирку, и жесты ее, как и иероглифы, которые Федор Иванович сразу прочитал, говорили, «Хоть вы и ревизор, я вас нисколько не боюсь и даже полна любопытства». «Такая у нас кофейная посуда», — сказал академик. «Я примерно догадываюсь, что это за посуда». Федор Иванович принял от Лены кофе, еле сдержав ухмылку. «Она у вас, конечно, носит...» ритуальный характер. Как раз в это время маленькая искорка плавно опускалась перед ним и наконец села ему на мизинец. Это была мушка дрозофила, знаменитый объект изучения у морганистов. Она несколько раз раскрыла крылышки, и сложила, пробежала вправо, пробежала влево и исчезла. «Кажется, дрозофила меланогастер, сказал Федор Иванович. «Правда, я не очень в этом. Фруктовая мушка могла запросто с улицы прилететь. Сейчас лето», — небрежно заметил Стригалев. «Мне показалось...» «У нее были красные глаза», — возразил с улыбкой Федор Иванович. «Я читал Добружанского.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 Федор Иванович покраснел. «Неужели вы так твердо уверены в своем?» «Да нет, свое-то мы знаем пока очень слабо. Мы хорошо, прекрасно знаем ваше. Оно было актуально двести лет назад, когда смотрели не в микроскоп, а в линзу Левенгука». «Тогда и мне придется высказать свою точку зрения». Мне кажется, что ваша наука идет на ощупь от факта к факту, как бурят землю геологи, все глубже и глубже. Вам кажется, что скважина идет прямо, а ее повело куда-то в сторону. В какую сторону повело, повело ли вообще, не знаете. Знай, бурите, думаете, что прямо.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 Профессор теперь устало полулежал, навалившись на свой стол. Когда зашла речь о диалектике, он сразу поник, утратив интерес к спору. Святозар Алексеевич, закинувшись назад, словно любовался своим бывшим учеником и перебирал сухими пальцами на подлокотнике. Ваш преосвященство, дайте знамение. Негромко, но все же внятно сказал вон ляр и лицо его, похожее на увядший и подсыхающие плод, осклабилось. Он перешел черту, и это задело Федор Иванович. Знаменье получите, получите, в надлежащее. Он тут же почувствовал, что сказал что-то очень двусмысленное и скверное. Запнувшись, он покраснел и отчетливо заявил.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 «Конечно, такая полемика мало помогает выяснению истины», — сказал смущенно Вон Лярлярский, оглянувшись на Анну Богумиловну. А если посмотреть на нашу работу с позиции контененса, все в этой комнате последовательные в своей основе мичуринцы. Короткий смешок подбросил профессора, полулежавшего на столе. Натан Михайлович радостно посмотрел на украшенный сложным пробором затылок вон Ляр-Лярского. Кроме меня! — раздельно проговорил он. — Такой контенанс меня не устраивает. — Пойдем отсюда! — заколыхалась Анна Богумиловна, таща Дежкина к двери. Он оглядывался, разводил руками. — Пойдем, пойдем! —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 седой, весь мускулистый, твердый, больно стиснул в коридоре руку Федор Иванович. Молодец. Я все слышал. Сходу между глаз им врезал. Но чего-то не договорил, посмотрел, пожевал губами и сам себя присек. А в кабинете долго стояла остывающая тишина. Потом профессор Хейфиц, устало охнув, вышел из-за стола, головой вперед протопал к двери.